Когда заговорили о переезде всех родственников в Свиярск, то возникло затруднение. Первые поселенцы горы получили вольную, а семейные их остались холопами и без дозволения князю уехать из Москвы не могли. Пришлось идти к Воротынскому бить челом. — К твоей милости, батюшка Михаил Иванович, — говорил Каменев, — яви уж еще доброту свою, не откажи о нашем прошении. «Ну, — но о чем просите? — спросил князь. Друзья объяснили князю свое положение и просили разрешить перевести в Свияжск своих близких. Воротынский высказал свое решение. — Завтра я государю гонца шлю. — Вот заедино дело и поезжайте с ним за родными. Больше народу сподручнее ехать. Сухаруков на другой же день уехал. Данила с нетерпением ждал, когда к Свияжску начнут подходить партии освобожденных русских полоняников из Казани. Когда к городу приближалась первая группа, он, сломя голову, бросился встречать долгожданных. Более трех тысяч освобожденных ждало переправы на той стороне Свияги, но, Дани... но Данила среди них Настю не нашел. С того дня... Из Казани в Свияжск ежедневно пребывала в день по нескольку партий людей из татарского полона, и Данила встречал каждую из них на берегу Свияги. Через Свияжск прошло за эти дни до шестидесяти тысяч полонянников, но Настю Данила так и не дождался. Когда же пришла в Свиярск последняя партия освобожденных, и стало известно, что ждать больше нечего, Данила пал духом. Все перемешалось у него в голове. То, что еще вчера казалось таким хорошим и радостным, сейчас потеряло для него всякую привлекательность. Да чем ему красивый большой дом, раз в него не ступит нога любимой? На что ему теперь его воля, что он будет с нею делать, коль рядом с ним не будет той, о которой столько передумано и которой никто и никогда не заменит. И вот на другой день Данила узнал от Воротынского, что татары не всех наших полонянек выдали, а, почитая половину, скрыли и опять в полону себя оставили. И решил Данила отправиться в Казань, чтобы выкрасть свою невесту из неволи. Вечером в покое Микулинского при свете сальной свечи за столом сидели трое сам хозяин, князь Воротынский и средних лет татарин. Холёное, сытое лицо его, чисто выбритое на щеках и на шее, под небольшой чёрной бородкой, не гармонировало с бедной, грязно-неряшливой одеждой, в которой был облачён этот странный гость свияжского воеводы. Татарин неплохо говорил по-русски, почти без акцента. Шамгун Насыров всё своё детство провёл на Руси со своим старшим братом Музафаром, который был купцом и несколько лет кряду торговал кожевенными товарами в татарской слободе на Москве. А в дальнейшем братья вернулись на родину и крепко обосновались в Казани. Подружший Шамгун стал вникать в дело брата. А потом Шамгун женился и стал жить своей семьей. Политикой он не интересовался, а его брат, наоборот, слыл политиканом и даже пользовался среди гиреевцев некоторым авторитетом. Прошлое коротенькое царствование Шеголея в Казани Музафар был в числе заговорщиков в пользу Сафагирея. Его два дня назад на, по повелению Шеголея его схватили, и в тот же день он был предан смерти. Казаки хана напали на его дом, разграбили его, жену и двоих сыновей убили. Шамгун, возмущенный действиями казаков, решил жаловаться на них за убийство ни в чем не повинных членов семьи брата. Он пошел во дворец и стал ожидать час и очереди приема у хана. И вдруг туда прибежал один из близких друзей Шамгуна и сообщил ему, что посланные хана ищут и его по всему городу. Хан приказал с ним тоже расправиться, потому что он брат казненного. Шамгон поручил другу позаботиться о его своей семье, а сам переоделся в одежду бедняка и вышел из города. На казанке ему посчастливилось нанять лодку, он переехал за Волгу и вот берегом добрался до Свияжска. Он просил русских воевод повлиять на Шеголея, чтобы тот держал свое слово и не мстил бывшим своим противникам. Случай с Музафаром был не первый. По словам шамгуна Шеголей успел уже с многими учинить подобную расправу, а других, кого и не казнил, так разорил до нитки, забрав все добро в свою пользу. Князья возмущались действиями Шегалея, ведь ему не однажды и строжайше было наказано от имени самого царя Ивана Васильевича, чтобы он ни в коем случае не вздумал сводить свои старые счеты с казанцами, а вел самую мягкую политику с ними. И вот не прошло и месяца, как его посадили на юрт, а он уже творит опасные недопустимые дела».